Вот, сказал он, указывая на аккуратные пачки. Преосвященные на богоугодное дело благословим. В Эстонии ведь что творится-то нынче? Всех православных под Константинопольского патриарха переводят, что дальше будет один Господь ведает. Тут он размашисто осиянил себя крестным знамением и после паузы продолжил: И меня вот со святыми книгами назад звернули. Обратно везу. А книги хорошие. Православные святые это для детей. Ну и взрослые с удовольствием прочтут, для пользы душевной. Вон там последний номер Альфы и Омеги. А вот владыки Антония митрополита Сурожского брошюра Жизнь, болезнь, смерть. Очень рекомендую. И подал постепенно обалдевавшим разбойничкам несколько экземпляров из надорванной пачки. Далее о Туринской плащанице отца Глеба Каледы Царство ему небесное водитель снова и стово перекрестился. Андрей Журба у тробы, боявшийся адской сковороды, давно не испытывал таких потрясений. Он не выдержал и скосил глаза на своих. На лице и горька застыло туповатое удивленное выражение. Вадило только что вслух мечтавший растратить молодую жизнь на баб и кутежив в шикарных питерских кабаках с интересом рассматривал пачки. Молоденький Димон бегал глазами с мужичка в свитере на хозяйна и обратно. Один плечо стоял спокойно и неподвижно, положив руки на автомат. Так, Журба потянулся, поскрестил затылок, но остановился. Но дурдом. А под пачками чего спросил он на всякий случай. Ничего? Спокойно пожал плечами водитель. Другие пачки можете проверить. Ладно. Окончательно поняв, что машина не та, махнул рукой Андрей. Приезжай. Да, вспохватился он снова, вспомнив обадской сковороде. Есть ли братва, остановит? Ты прямо говори. У меня крыша, Андрюха Журба, понял? И Андрей, вдохновившись, повернулся к Игорьку. Ручка есть? Ручка? Ну, карандаш, чем пишут. Не. Она мне не надо. Ручка соскакала столько у самого водителя микроавтобуса. Это тебе на всякий случай. Андрей положил накладную на одну из пачек, всю в крапинках от сырости, задуваемую ветром, и что-то размашисто написал на обороте. Потом свернул бумагу и сунул в руки водителю. Пошли мужики. Извини, Шев, ошибкачка вышла. Гоишная засада исчезла так же быстро, как и появилась. Водитель микроавтобуса забрался в кабину и с изумлением прочитал размашистую надпись на накладной. Андрей Журба даёт добро. В Вангороде Против всяких ожиданий пришлось воландаться долго. Снегирев не очень понял, почему, но Жене должен был забрать груз на площадке у автовокзала. Прибыть туда следовало к часу дня. А персиковый микроавтобус выехал на возвгорок с видом на обе крепости, имея запас времени в полчаса. Снегирев поставил его так, чтобы не мешать междугородным и карусам. И заглушил двигатель. Если верить старожилам, когда-то на этом месте стояла господствующая над окрестностями большая и красивая церковь. В соответствующем году пережиток никому не нужного культа взорвали, а на его месте воздвигли нечто несравненно более полезное и архитектурно более совершенное. Приземистую коробку автовокзала Другой, а может и тот же наследник Трезини и Монферрано, выдержал потрясающее единство стилей, возведя в углу площадки гениально простое сооружение, которому народная тропа поистине не зарастала. Женя и Алексей по очереди посетили его, и перед возвращением в кабину каждый провёл снаружи несколько лишних минут, оттирая снегом подошвы. Благо здесь в Ивангороде метель началась рано утром, и к середине дня успели образоваться вполне внушительные сугробы.